Они уселись, как полагается, гостю и хозяину. Слуга подал чай. Выпив чашку, Джугэлян заговорил. Из вашего письма я понял, что вы печетесь о народе и государстве. Но вам не стоило обращаться ко мне. Слишком я молод, и способности мои ничтожны. Мне говорили о вас Сымахуэй и Сюйшу. «Разве стали бы болтать попусту?» — вскричал Любей. «Прошу вас, не оставьте меня неразумного своими мудрыми советами!» Джугалян улыбнулся. «Расскажите о ваших намерениях». Отослав слуг, Любей придвинулся поближе к Джугаляну и сказал... «Вам известно, что ханьский дом идет к упадку, что коварный Цао-Цао захватил власть. Я не щажу сил, чтобы восстановить справедливость в Поднебесной, но для такого дела у меня не хватает ума. Просветите же меня и спасите от бед». У Цао-Цао бесчисленные полчища, он держит в руках сына неба, и от его имени повелевает всеми князьями, промолвил Джугэлян. Вступить с ним в борьбу невозможно. На юге Ро Цунь в течение трех поколений владеет Дзяндуном. Владение это неприступно, и народ любит своего князя. Добейтесь его помощи, но ни в коем случае не замышляйте против него поход. А вот Цзиньчжоу и Ийчжоу вам следует взять. Места эти труднодоступны, земли плодородны. Укрепитесь в них, упрочьте на западе мир с племенами жунов, покорите на юге племена Ий и Юэ, вступите в союз с Суньцюанем, создайте в своих владениях хорошее управление, и потом выждав момент когда в поднебесной произойдут изменения пошлите своего лучшего полководца с джинжоускими войсками на города Вань и илоян а сами во главе и джоуских полков выступайте на цинчуань Не сомневайтесь народ выйдет встречать вас с корзинами яст и и с чашками рисового отвара. Вы совершите великое дело и возродите ханьскую династию. Последуйте моему совету, и я во всем буду вам помогать. Джугэлян велел мальчику-слуге принести карту, повесил ее на стену и продолжал. Вот карта 54 четырех округов сычуанем. Если хотите стать могущественным правителем, делайте уступки Цао-Цао на севере, пусть он властвует там. На юге Сунь-Цуань пусть берет себе земли и доходы от них, а вы добиваетесь одного — согласия в своих отношениях с народом. Сделайте дзинь своей опорой, возьмите западную Сычуань, Заложите основы династии, и потом можете думать о всей срединной равнине. Любей встал с циновки и с благодарностью поклонился. «Ваши слова, учитель, прояснили мой разум. Мне кажется, что рассеялись тучи, и я узрел голубое небо. Одно лишь меня смущает». Могу ли я отнять владение у Ддиннджоуского правителя любубяо и у Ижоуского правителя Люджана, которые, как и я, принадлежат к ханьскому императорскому роду? Об этом не тревожьтесь, — успокоил его джугалян. «Ночью я наблюдал небесные знами. Любяо проживет недолго а Люджан не сможет основать свою династию и перейдет к вам». Любея с поклоном произнес. «Я готов с благоговением внимать вашим наставлениям. Только покиньте горы и поезжайте вместе со мной». Джугэлян долго отказывался, но тронутый мольбами Любея в конце концов согласился. Братья заночевали в доме у Джугэляна, а когда на утро